Глава сорок первая. «Девочка в плену, в доме, где шаги не слышны, Сосновые иглы, железные иглы, девочке больше не петь». Это была считалочка с примитивной мелодией. Речитатив звучал фальшиво, но особенно противным был голос, какой-то нездоровый. Без тембра, ни низкий, ни резкий, ни женский, ни мужской, только режущий ухо и в то же время мягкий. Я остановил запись. Я прослушал ее уже раз двадцать. в дуртуаре на два оборота, позаимствовав у отца Мариота магнитофон, на кассете было три сообщения без дат и комментариев. Анонимные звонки, которые Сильвиси Мунис удалось записать. Я уже скопировал их на свой ноутбук, звук и текст. Никто не говорил мне, что анонимные угрозы имели форму песенок. Сидя на кровати, закрытой со всех сторон бежевым балдахином, я опять нажал на воспроизведение Девочка в опасности, тем хуже для нее. Все кончено, час пробил, девочки больше не петь. Я попытался представить себе рот, издававший такие звуки. Лицо человека, которому принадлежал этот голос, безобразное, звероподобное существо, или, может быть, израненное, забинтованное, прикрытое лицо. Я вспомнил тайну преобразования голоса, след, по которому пошли жандармы, в конце концов предъявив обвинение Ришару Муразу, «До меня не доходило, как Ламбертон со своими людьми мог так упорно настаивать на этой версии? Мне уже приходилось слышать голоса, измененные с помощью гелия, вакодера или другого электронного приспособления, но они звучали совсем иначе. В них не чувствовалось отсутствие тембра, такой бесформенности и в то же время такой естественности». Третье послание Девочка уже в колодце. Горе тем, кто не поверил. Все закончилось там, на дне. девочки больше не петь. Я остановил магнитофон. Именно последнее сообщение подсказало жандармам, что девочку следует искать в колодце. У Сильвии хватило присутствия духа записать его, хотя она была в больнице. О чем она тогда думала? Почему оставила дочь без защиты, несмотря на предыдущие угрозы? В поисках магнитофона я наткнулся в библиотеке Мариота на книгу о местных традициях «Сказки и легенды Юра». В главе 12 речь шла о знаменитом доме с часами. «В начале XVIII -го века, — говорилось в книге, — семья часовщиков построила на склоне холма дом, чтобы защитить себя от порывов северного ветра и обрести покой для своей кропотливой работы». но на самом деле они хотели укрыться от любопытных глаз, потому что эти люди были алхимиками. Им удалось изготовить часы с магическими свойствами. Механизм был настолько точным и бесшумным, что часы могли проделывать щели в течение времени. Трещины, которые вели в мир без времени. Существовали другие версии легенды. По одной из них часовщики были колдунами, их жилище стояло на зловонных болотах, а расщелины в их часах вели прямехонько в ад. Эти двери открывались в обе стороны, и демоны могли проникать в наш мир между двумя готическими цифрами на циферблате. Возможно, тут все дело в усталости, но я ясно представил себе беса с головой вампира, вылезающего из часов, чтобы накинуться на Сильвисиму низ. Он кусал ее, отравлял своим ядом, оставляя на теле свои знаки, «Сатана и отрезанный язык», вельзевул и жужжащие мухи», «Люцифер и свет, пробивающийся сквозь ребра». Я отогнал кошмарное видение и продолжил чтение. В третьем варианте легенды говорилось, что проклятые мастера своими исследованиями навлекали беды на Сортуи. А несчастья в истории города было немало. Эпидемии чумы в XVIII веке, холеры и пожары в XIX, резня, казни и смертельная ярость во время двух мировых войн. не считая эпидемии гриппа, от которого в 1920 году умер каждый десятый житель города. В окружавших Сортуи долинах все эти несчастья нередко приписывали дому с часами, с его ядовитыми подземными водами, а уж самые суеверные даже считали его причиной промышленного краха. Я потер глаза два часа ночи. И зачем только я тратил драгоценные часы сна на эту ерунду? Меня неотступно преследовал один вопрос. Почему Сильвиси Мунис осталась в этом чертовом городе, в мрачном склепе, где витал призрак ее дочери? Перед глазами у меня стоял наклонный рабочий стол и точные инструменты. О чем она думала все эти годы, пока жандармы плутали в потемках? Она сохранила кассету с анонимными звонками и наверняка припрятала в других местах улики, касающиеся гибели Манон. она не спешила перевернуть страницу но почему и вдруг я понял сильви симонис сама искала убийцу все эти четырнадцать лет она вела собственное расследование кропотливо терпеливо упорно у нее были свои улики свои подозрения вот почему она осталась в этом враждебном городе где ее преследовали несчастья она хотела жить рядом с убийцей хотела идти по его следу и наконец найти его Да, такое упорство было свойственно ее стойкой натуре, сильному характеру и терпению часовщице. Такая от своего не отступится. Она жаждала отмщения. Добилась ли она своего? Ответ мог скрываться в ее гибели. Так или иначе, летом она вычислила убийцу дочери. Но вместо того, чтобы обратиться к властям, она решила поймать его сама, возможно, даже казнить собственными руками, Однако вышло иначе. Тот, кто убил Манон, убил и ее, принеся в жертву своему новому ритуалу. Эту жертву он вынашивал годами. Ритуал зрел в глубине его мозга, словно раковая опухоль. Я погасил сигарету и взглянул на пепельницу, полную окурков. Вокруг меня сгустился настоящий табачный туман, и пришлось раздвинуть полок вокруг кровати. Моя версия казалась правдоподобной, но что толку пережевывать ее всю ночь... не имея возможности чем-то ее подкрепить. Я приоткрыл окно и погасил свет, глаза у меня слипались. Мне вдруг представились часы Сильвиси Монис, песочные в виде эллипса с резными корпусами, с бронзовыми позолоченными фигурками, держащими лук, молоточек, рожок. Я задремал, но часть сознания продолжала бодрствовать. Карманные часы, циферблаты, окруженные ракушками — Украшение в виде листьев, земных сфер, лир. И вдруг из-за часовых стрелок надвинулась тень. Черный силуэт в рединготе и шапокляке. Я не мог различить его черты, но знал, что его намерения пагубны. Сразу вспомнился Мифистофель и Депертуту из оперы-сказки Гофмана Тень склонилась надо мной, придвинула губы к моему уху и прошептала «Я нашел жерло». Это был не голос с кассеты, а голос Люка. Я выпрямился, как раз вовремя, чтобы увидеть его глаза, красные от ярости. Именно эти глаза смотрели на меня из зарослей у монастыря Богоматери Благих Дел».